Глава 10. Когнитивные искажения. Всякий раз, когда вы испытываете стресс или беспокойство, замечаете ли вы, какие мысли занимают ваш разум? Обычно, когда мы переживаем стресс или грусть, беспокойство или страх, наши мысли наполнены негативом. Что такое когнитивные искажения? Существует тесная взаимосвязь между тем, что мы чувствуем, и тем, что мы думаем. Когда мы чувствуем себя проблемными или несчастными, наши мысли становятся драматичными и всеобъемлющими. Обычно это происходит по типу «я глупый и недостойный», «я не вписываюсь в общество», «я никому не нравлюсь». Такие мысли называются когнитивными искажениями. Это термин в психологии, который описывает, как мы думаем о чем-то, что не соответствует масштабам реальности. Почему когнитивные искажения так важны для понимания? Когнитивные искажения – это экстремальные элементы мышления, которые часто приводят человека в негативный цикл. Это может привести к тому, что человек будет все дальше и дальше опускаться по спирали в череду негатива, пока не почувствует, что нет выхода, нет решения или конца его проблемам. Искаженное мышление довольно часто встречается у людей, страдающих от негативных проблем, таких как перепады настроения и тревожности. Когда мысль влияет на ваши телесные ощущения и чувства, Эта комбинация диктует ваше поведение. Ваше поведение вызывает следующую мысль, которая затем создает еще один цикл негатива. Это непрерывный цикл, который продолжается и продолжается, и каждый из них приводит к еще более разрушительному негативу. Например, вы идете на вечеринку и видите девушку, с которой хотите поговорить. Прежде чем вы успеваете подойти к ней и поздороваться, вы уже перебираете в уме множество вариантов развития событий, которые могут пойти не так. Вы начинаете думать, а вдруг я ей не понравлюсь, а вдруг она меня отвергнет. Негативные мысли заставляют вас испытывать тревогу и самосознание, чувства. Они вынуждают тело реагировать чрезмерным потоотделением и учащенным сердцебиением. Телесные ощущения. Поскольку негативные чувства вас одолели, у вас пропадает всякое желание разговаривать с девушкой. Вы удаляетесь в тихое место и ни с кем не общаетесь. Вы чувствуете себя покинутым и отчужденным, что порождает еще одну негативную мысль. «Со мной что-то не так? Почему я никому не нравлюсь?» Поведение. Цикл запускается заново. Когнитивные искажения определяет терапевт по лечению травм, которые работают с вами, чтобы изменить настроение и образ мыслей. Терапевт помогает распознать, что вы думаете об искаженных мыслях, и показывает, как заменять их более сбалансированными и позитивными мыслями. Хотя это звучит просто, процесс достижения цели не так прост. Негативные мысли – это сильная привычка. Они глубоко укоренились в подсознании человека, поэтому иногда могут восприниматься как нечто неотъемлемое. Изменение негативного мышления – это длительный процесс целенаправленной работы и внимания. Тем не менее, с помощью терапевта пациента можно направить в нужное русло. Как распознать когнитивные искажения? Возможно, эти искажения есть у вас или у кого-то из ваших знакомых, поэтому будет полезно попытаться распознать эти признаки. Вот десять наиболее распространенных симптомов искажений. Ментальный фильтр Ментальная фильтрация относится к тому, как человек фокусируется сознательно или подсознательно на наиболее враждебных и расстраивающих его чертах ситуации. Когда человек думает таким образом, он отсеивает положительные аспекты ситуации. Например, вы провели ночь с друзьями и на следующий день страдаете от похмелья. Все ваше настроение портится, потому что вы слишком сосредоточены на самочувствии и даже не думаете о том, что оно является результатом фантастической ночи с друзьями. Вы убеждаете себя, что вам слишком плохо и что вы не будете участвовать в будущих мероприятиях. Это мешает вам осознать веселье прошлой ночи и удовольствие, которое вы испытывали. Дисквалификация позитива. Это происходит, когда мы постоянно отбрасываем и не учитываем позитивный опыт, с которым сталкиваемся, а вместо этого предпочитаем зацикливаться на негативных деталях. Мы решаем, что позитивный опыт не нужен или не имеет значения. Например, знакомый подходит к вашему рабочему столу и делает вам комплимент по поводу свитера. Вместо того, чтобы почувствовать себя хорошо, вы решаете, что коллеге от вас что-то нужно. «Все или ничего?» В данном случае мы рассматриваем ситуацию только в черно-белом цвете. Все, что вы видите, либо хорошо, либо плохо, либо неудачно – Чаще всего негативное восприятие продвигается вперед. В отличие от этого, все, что находится в серой зоне, не принимается во внимание. Например, вы набрали 90% на экзамене по вождению, но расстроились и думаете, что вы ужасный водитель, потому что не набрали 100%. Чрезмерное обобщение Мы воспринимаем один неприятный инцидент или событие как доказательство того, что все остальное будет таким же ужасным и негативным. Все вокруг будет идти не так. Например, если вы провалили экзамен, вы сразу же думаете, что никогда его не сдадите. Или вы даже можете пойти на собеседование, провалиться на нем и думать, что никогда не получите работу. Поспешные выводы. Человек, который делает поспешные выводы, очень склонен делать пессимистические прогнозы о том, что худшее еще впереди, даже если нет никаких доказательств в пользу его предположения. Это мышление материализуется из того, что, как нам кажется, другие люди чувствуют по отношению к нам. Такие люди часто действуют как читатели мыслей. Они предполагают намерения других людей или же работают как гадалки, предсказывая худшее. Например, вы проводите презентацию и уже знаете, гадаете, что в итоге потерпите неудачу. Если вы собираетесь на вечеринку, но вам не нравится платье, которое вы надели, потому что вы думаете, что оно всем не понравится. Минимизация или преувеличение. Мышление, при котором мы преувеличиваем важность неблагоприятных событий и преуменьшаем позитивные возможности. Люди, находящиеся в депрессии, часто преувеличивают положительные качества других людей, а отрицательные преуменьшают. Когда мы думаем о себе, все происходит наоборот. Когда мы преувеличиваем ситуацию, мы не видим других вариантов или исходов, кроме самого худшего – Например, вы ошибочно отправили электронное письмо клиенту, и вы преувеличиваете худшее, думая, я сейчас потеряю работу. Мой дом и машина теперь не будут оплачены, я потеряю дом, мне больше негде будет жить. Персонализация Персонализация при когнитивных расстройствах относится к ситуации, когда человек автоматически считает, что плохой поступок или неблагоприятное событие произошло по его вине. Он берет на себя ответственность и вину за то, что находится выше и вне его контроля. Он испытывает чувство вины, стыда и неадекватности. Например, в вашем доме произошла кража со взломом. Вы сразу же берете на себя ответственность, потому что не установили соответствующие замки, или не можете вспомнить, запирали ли вы вообще ворота и двери, когда выходили из дома. Скорее всего, вы подумаете, если бы я установил замки, или если бы я поставил видеонаблюдение. Мышление по принципу «должен» был обязан. Люди, которые думают подобным образом, часто имеют очень жесткие взгляды, которые могут вызывать гнев, разочарование и вину своими постоянными мыслями о «должен» и «обязан». Например, ваша дочь не любит играть на фортепиано, но вы все равно отдаете ее на занятия, потому что считаете, что она должна научиться, а когда она делает ошибки, вы думаете, что учитель должен быть с ней строже. Эмоциональное мышление Мы полагаем, что наши чувства отражают правду. В основе лежит принцип «я чувствую», значит, так и есть. Такой тип мышления часто приводит к самоисполняющимся пророчествам. Наши мысли в итоге способствуют тому самому поведению, которое мы предсказывали. И все потому, что мы изменили поведение в соответствии с этой конкретной мыслью. Например, если вы думаете «я глупый и бесполезный», то, следовательно, вы начнете так себя вести. Вы перестанете тянуться к знаниям и читать книги, даже если вы умный человек и очень изобретательный. Навешивание ярлыков. Человек с таким типом мышления навешивает негативный и очень эмоциональный ярлык на себя и даже на других людей, не допуская никаких изменений. Например, вы рассылаете информационный бюллетень, а в нем есть орфографическая ошибка. Вы сразу же думаете, какой же я глупый и невнимательный. Вместо того, чтобы подумать, это ошибка, и я больше не допущу ее. Такой человек может автоматически навешивать ярлыки и на других. Например, ваш друг допустил ошибку в компьютерной программе, а вы быстро говорите, какой же ты неумеха. Страдаете ли вы от когнитивных искажений? Иногда мы все становимся негативными, особенно когда не можем сосредоточиться или слишком напряжены. Испытывать подобные эмоции – это нормальное человеческое поведение. Однако люди с когнитивными искажениями часто демонстрируют разрушительное поведение – Если вы чувствуете, что у вас или у кого-то из ваших знакомых есть такие мысли, не паникуйте. Вместо этого осознайте, что вы можете преодолеть этот образ мышления. Осознание – это половина пути к переменам. Вам будет полезно отслеживать, когда и как часто вы испытываете искажения и в каких ситуациях они возникают.